Договорились жить в доме Донны Флор. Не только потому, что это было удобнее для доктора Теодора, дом находился недалеко от аптеки, но также и потому, что Донна Флор решительно была против прекращения занятий в школе. Хотя доктор Теодора и убеждал ее, что аптека приносит доход, достаточный для вполне приличного существования. Зачем же продолжать эти утомительные уроки? Но Донна Флор Привыкла к своим шумным, смешливым ученицам, речам и слезам при вручении дипломов. Привыкла не зависеть от мужа материально и не хотела от этого отказываться. Ни за что даже говорить на эту тему не желала. Во всем остальном они пришли к полному согласию. Даже железная кровать, к которой Дона Флор чувствовала тайное пристрастие, хотя и опасалась, что доктор не захочет спать там, где она спала с первым мужем. Не вызвало спора. Когда они составляли список вещей, необходимых для того, чтобы обставить дом по своему вкусу, фармацевт попросил для себя небольшой письменный стол, где бы он мог поработать. И дошли до спальни, жених предложил приобрести новый матрас. Теперешние пружинные матрасы замечательны. У него есть такой, но односпальный. Что касается кровати, то ее, пожалуй, следовало бы покрасить, поскольку они все равно будут красить дом и кое-что из мебели. Вот, пожалуй, и все. Они привыкали друг к другу, и Дона Флор уже чувствовала нежность к этому спокойному и сдержанному мужчине, немного церемонному и педантичному, однако деликатному, внимательному и без всякого сомнения безумно в нее влюбленному. При встрече и на прощанье, а приходил он ежедневно, ибо они очень скоро отказались от нелепых предрассудков, которые так высмеивала Дона Гиза, он целовал ее. Своим мясистым ртом легонько касался губок вдовы. Ей же хотелось настоящего поцелуя. Однажды вечером они отправились в кино. И как это случалось обычно, когда они ходили с Эо Росом, опоздали. Сеанс уже начался, и в переполненном зале не удалось найти место рядом. Дона Флор и доктор Теодора оказались слишком близко к экрану, зато совсем одни в целом ряду, и сидели, взявшись за руки. Он тихонько поцеловал ее в губы, но она ответила совсем другим поцелуем. Впервые Дона Флор так целовала жениха. До обручения оставалось всего неделя, и они, наконец, перестали робить и смущаться. О таком поцелуе Дона Флор мечтала ночами, в душе соглашаясь с Доной Гизой. Какого черта терпеть, если до свадьбы остается несколько дней? Но ни она, ни жених прежде даже не заикались об этом. Они поцеловались еще и еще раз, сжимая руки друг друга, В эту ночь Дона Флор спала спокойно впервые за много месяцев. Так честная и кроткая вдова пришла к своему второму браку. Дом ее, покрашенный масляной краской, казался новым. В гостиной сверкала люстра с подвесками. У входа была прибита блестящая табличка с названием школы. Старая мебель и несколько недавно купленных вещей, в том числе небольшой письменный стол с вращающимся креслом, были расставлены по-новому. На железной кровати, теперь она стала синей, лежал роскошный пружинный матрац. В гостиной больше не висели цветные фотографии Доны Флор и ее первого мужа. Вместо них появилась фотография выпускников факультета, где учился фармацевт, в черных докторских мантиях. Юный Теодор улыбался, глядя в объектив. Убрать портрет покойного мужа посоветовала Дона Норма и была совершенно права. Но Дона Флор не захотела оставлять и свой портрет, запечатлевший молоденькую и глупую девушку. Теперь Дона Флор стала степенной, пышной женщиной, невестой доктора и заслуживала настоящего счастья. Об этом говорили все вокруг. И гости, заполнившие церковь, среди которых был банкир Селестина, опоздавший, как и на первую свадьбу Дон и Флор, и бесчисленные звезды в небе, и сверчки и лягушки, затянувшие свою песню, когда лунной ночи новобрачные садились в такси, чтобы ехать на берег Голубого залива Баия-Досто-Сантос, где они собирались провести в тиши первые дни медового месяца.